Глава 21. Враг. После той встречи архиепископ уже не оставлял Экхарта в покое. Он упорно преследовал его, заручившись поддержкой своих прислужников, двух доминиканцев, опозоривших наш орден. Их имена Герман фон Зуммо, уроженец Кёльна, сын булочника, опытный доносчик, однажды уже осужденный за лжесвидетельство, и Вильгельм фон Нидекен из Вагезов, содержавший наложниц. Для того, чтобы добраться до Экхарта, францисканцы с архиепископом объединили усилия, тем более, что его секретарь принадлежал к этому ордену. Ножи и кинжалы, Антонен, не всегда сделаны из металла. Некоторые люди так же коварны и смертельно опасны, как эти острые лезвия, которые злодеи прячут под одеждой. Нож архиепископа звался «канцелем». Это был маленький, сангвинического темперамента человечек, совершенно неоттесанный, по непонятным причинам получивший прозвище «Шустрый». Даже мне, послушнику без претензий на выдающийся ум, канцель «Шустрый» казался простаком. Так думал не я один. Позже мне стало известно, что он принадлежал к секте францисканских фанатиков, которых называли спиритуалами. Они хотели установить на земле евангельскую бедность в самой крайней форме. Канцель возглавил делегацию братьев, которые пришли в Авиньон, чтобы спросить у папы, благочестиво ли продолжать питаться, ибо главной заповедью францисканцев было ничего не иметь. Поскольку пища — это определенная форма собственности, то эти блестящие умы спросили у его святейшества, не будет ли правильнее, дабы попасть на небеса, позволить себе умереть от голода, чем нарушить обед бедности. Они покинули Авиньон, сопровождаемые насмешками Курии. Позднее канцель отправил папе послание с просьбой отменить привилегии, которые он дал доминиканцам, этим псам господним, как прозвали нас братья-францисканцы. Сноска. «Псы Господни». Неофициальное название доминиканцев. Он обвинил нас в том, что в наших храмах мы заставили изображать распятого Христа с одной свободной рукой, которая якобы считала монеты в кошеле, висевшем на поясе Иисуса, чтобы таким образом прославлять святую любовь к деньгам. Францисканцы поддерживали германского императора, и архиепископ, хоть и считался официально его врагом, Видел в нем вероятного союзника на тот случай, если ситуация изменится в его пользу, а значит, в пользу преданных ему монахов. Император хотел выбрать антипапу из числа францисканцев. Возможно, однажды этот орден завоюет Авиньонский престол. По этой причине Генрих фон Фирнебург взял к себе личным секретарем безупречного францисканца, полезную пешку, чтобы при необходимости получить прощение, если судьба повернется к нему спиной. Канцль сделал меня своим личным врагом, внушив архиепископу и всем высшим чинам францисканского ордена ненависть к Эхарту и всему, что с ним связано, ибо в саду душ этих людей пышно цвела ненависть. Они думали только о том, как бы погубить учителя, и осаждали Курию, засыпая ее жалобами и ложными доносами. Из его проповедей они извлекали обрывки фраз, составляли из них единые тексты, подозрительно-еретические, и призывали открыть инквизиторский процесс. «Твоего учителя поджарят», — шепел канцель, когда мы встречались. Его беззубый рот, казалось, был создан для того, чтобы изливать яд. Впрочем, у него и один глаз был похож на змеиный. Изувеченный давним ожогом, от которого зрачок помутнел, покрылся желтыми рубцами и вытянулся вертикально, как у гадюки. Когда он говорил, то наклонял голову к плечу, чтобы разглядеть то, что находилось в темном поле его ослепшего глаза. Его танзура была выбрита неровно, он выглядел неряшливо и сильно смердел. Он выставлял на показ свою бедность как доказательство веры, ведь истинному францисканцу полагалось выглядеть более обездоленным, чем калеки, сидящие у церковных ворот, и таким образом давать урок братьям-доминиканцам, испорченным роскошью. Канцль постоянно давал наставления, обучая плохо жить. Несчастные послушники, отданные ему на попечение, напоминали призраков. Он безжалостно заставлял их воздерживаться от еды и грозил избить кнутом, если они соблазнятся кусочком сала. Он следил, чтобы в тарелке не попадало ни крошки сытной еды. Его отвращение ко всему, что изготавливалось из животных, доходило до того, что он не носил ничего кожаного. Его сандалии были сплетены из веревок. Ему претило любое прикосновение к чему-то живому. Я спрашивал себя, как он выносит свою собственную плоть. Между тем... Он развернул против нее целую кампанию разрушения и морил себя голодом до того, что у него атрофировались мышцы рук и ног, или питался паразитами, которые на нем развелись. Казалось, его кости вот-вот прорвут кожу, однако его энергия была неистощима, особенно когда дело касалось истребления ближнего. Я считал, что архиепископ держит его при себе из суеверия как ведьмы подкармливают жаб для того, чтобы задобрить демонов. Когда злоупотребление архиепископского двора вызывали слишком много шума, и иерарху не хватало власти это замять, он выставлял вперед своего францисканца как знамя святости. И канцель пользовался доверием своего хозяина. Его фанатичность снискала ему определенную известность в ордене. Так, например, Он осуществлял духовное руководство несколькими обителями бегинок, с презрением относясь к тем общинам, что находились под началом доминиканцев. «Мои бегинки богобоязненны», — говорил он, — «они невесты Христа, а ваши — Люэса». Францисканские бегинажи пребывали в разрухе. Говорили, что это монастыри для бегинок попроще, из низших сословий, для дочерей-ремесленников, крестьян, разорившихся горожан. Канцль, желая опорочить репутацию доминиканских бегенажей, без устали распускал грязные слухи. Он утверждал, будто там служат черные мессы, во время которых распятия кровоточат, а девственница дают вожделеющим их демонам. Этот человек кормился клеветой и ложью и оправдывал зло, причиненное людям, пользой, которую приносил церкви. Канцль пристально наблюдал за Экхартом. Он присутствовал на нескольких его проповедях. Не для того, чтобы слушать, а для того, чтобы найти признаки греховности в голосе, жестах и внешности проповедника, который привлекал женщин. Для канцеля проповеди были просто болтовнёй, и если бы ему дали власть, он их все запретил бы, как и книги, которые следовало пустить на растопку вместе с дровами. Вера не для того, чтобы ее обсуждать, ею нужно жить». Экхарт оказался трудной мишенью. Канцль чувствовал в его твердость и пыл, и его францисканское сердце откликалось на них, но были еще и женщины, и их преклонение перед этим человеком. Канцль не мог объяснить его ничем, кроме скрытого извращения, столь изощренного, что ему не удавалось его распознать. В присутствии Экхарта он молчал и держался почтительно. Взгляд учителя пронизывал монаха насквозь, словно тот был из воздуха. Чтобы излить свою желчь, канцель набрасывался на меня. Ему докладывали о наших продолжительных визитах в Бегинаже. «Ты и твой учитель. Что вы там такое делали?» При каждой нашей встрече он обещал, что я попаду в ад, и подсылал ко мне своих послушников, чтобы они меня поколотили. Приобретя изрядный опыт драк в Сорбонне, я довольно легко отражал их натиск. Они значительно уступали в силе сарацинам. Куда бы ни направили нас наши дела, францисканец всегда шел за нами по пятам. Канцель взял наш след и не терял его, как зверь на охоте. Его план был прост. Он хотел вычеркнуть имя учителя из книги церкви и стереть с лица земли непокорных бегинок. «Он будет гореть вместе со шлюхами свободного духа», — клялся он мне. Кельнские священнослужители опасались канцеля. Я же его не боялся. Несмотря на все угрозы, я считал его безобидным. Я ошибался. Он-то и погубил моего учителя. Конечно, был судебный процесс, были изнурительные путешествия во Авеньон Инквизиции, Инквизиция, которая осудила его произведения и прокляла их во веки веков. Но Инквизиция не добралась до сердца Эхарта. Его разбил канцель.